Мне такое отношение жутко не понравилось. Ну разве мой сон не подтверждает ваши подозрения? Мне-то, в отличие от вас, особо напрягаться не пришлось, а результаты куда более существенные. Подделы я. Можно сказать, дело закрыто. Вам осталось всего лишь разобраться с сущими мелочами, найти мотив и обезвредить призрака. Да, действительно, сущие мелочи, передразнила Алекс. Он по-прежнему улыбался. Поначалу мне показалось, что это он надо мной насмехается по своему обыкновению. Но, похоже, я ошиблась. Улыбка была подозрительно доброй, а в взгляд уф, только не это, тот самый, нежный с повалокой. Да, лунные удары, видимо, так быстро не проходят. Но и я всё ещё дулась. Ладно, раз вы так, пойду скорее к себе. Может, опять что-то интересное у доста в осне увидеть. Например, как вас двоих в званиях понизили, а меня генерал-майором сделали. Это сразу после младшего лейтенанта. Фыркнул кот, усмехаясь в усы. На утро, вернее, в полдень, я проснулась от стука в дверь. Это была миссис Максфри. Она принесла кувшин с водой и полотенце, сообщив, что завтрак готов. А сэр Генри просил передать, что будет рад за компанию позавтракать с нами вторично. В такой глуши, конечно, встают, как правило, рано, так что для обитателей замка полдня уже позади. За окном был ясный осенний день. Я вышла из комнаты, собираясь постучать в дверь к напарникам. И застыло. В конце коридора показался призрак, который в припрыжку приближался ко мне. Махая руками и подвывая себе под нос: "Не может быть!" Днём при ближайшем рассмотрении это оказался всего лишь слабоумный дедушка с орогенри. На лице его был написан прямо-таки дикий ужас. Старик вращал глазами, драл на голове седые космы и испуганно лепетал себе что-то под нос. Меня он демонстративно не замечал, только когда старик проходил мимо Мне удалось разобрать отдельные слова. Мария. Нет, нет, не надо, прошу. Дети да мне геро оказывается. Нехорошая женщина. Плохо. Плохо всё. Зачем? Зачем ты снова взялась за своё? А, -а, -а. Простите, что-то случилось? Остановила его я, поймав за рукав. Старик поднял на меня безумный взгляд, а взглядевшись в лицо, вытаращился как краб. Ещё от на мигера. Рванулся он и свалив с меня с ног, бросился на утёк. Я была возмущена и заинтригована одновременно. Тут из комнаты вышли оба моих партнёра. Ты что, на пороге отдыхаешь? Неужели всю ночь тут спала? Спросил Алекс, видя, что я лежу на полу. Я поспешно поднялась на ноги. Что-то случилось. Наверное, снова было нападение, лихорадочно выдохнула я, решив обидеться на Алекса в следующий раз, тем более что с поводом у него не заржавеет. В тот же момент в конце коридора появился сэр Макмиллен, замахал нам руками и завопил: «Быстрее! Быстрее! Это опять случилось!» И скрылся за поворотом. Переглянувшись, мы бросили за ним. Агент 013 вырвался вперед, и я увидела, что он наконец-то избавился от своего шотландского костюмчика. И как все порядочные коты, был теперь одет только в собственную шкурку. Сильно запыхавшись, мы спустились на первый этаж. И за очередным поворотом наткнулись на кучку людей, столпившихся в маленькой прихожей, рядом на стене висело зеркало, отражая дверь, ведущую в кухню. Здесь были слуги, крестьяне и миссис Максфри с белым лицом. Все раступились, давая нам пройти. На полу неподвижно лежал Ларч, которого тщетно пытались привести в чувство, но парень, несмотря ни на что, был жив. «Наверное, его надо занести в комнату», – нерешительно проговорил хозяин замка. Вопросительно посмотрев на Алекса, с его благодушного круглого лица сошла вся краска, граф без сомнения был очень взволнован. Говорил мне Лохис, что призрак вряд ли сам успокоится и что без сомнения будут ещё жертвы. Кто-нибудь что-нибудь видел? Громко спросил командор, обращаясь ко всем присутствующим. Вперёд вышла дрожащая сухопарая девушка. Похоже горничная со слезами в голосе она поведала: "Я видел пгизгак, сгашная стагуха, сгашный, страшней, чем даже соглохи по гостите. Она рычала, а он кычал, пост от страх. И она бурно разрыдалась. Судя по картавости и акценту, девушка была француженкой. Ларчи начали поднимать с пола Он постепенно приходил в себя. Лицо у него было очень бледное, а когда парень открыл глаза, в них можно было прочитать, что бедняга пережил нечто жуткое. Он что-то неразборчиво бормотал себе под нос. Ему нужно было время, чтобы окончательно очухаться. Его унесли в спальню. Вы же ещё не завтракали, друзья мои. Пойдёмте же скорей. В гостиной уже накрыли стол. Нам надо поговорить. За завтраком мы рассказали графу обо всём, до чего к этому моменту успели докопаться. Макмиллен сидел как громом поражённый. Бабушка не может быть, я так её любил. Хотя, как знать, она и при жизни была довольно суровой женщиной, только со мной обращалась ласково, практически заменив мне мать, которой я лишился ещё ребёнком. Но как я слышала, она была весьма диспотичной женой. Обращалась с дедушкой как с последним лакеем, да и с работниками вела себя порой жестоко, наказывала и увольняла почём зря. Но зачем ей смерть Джеймса и Артура? А может, она не хотела их убивать, просто пугала? Может она не сразу узнала, что ее вид способен напугать до смерти. Тем более, чтобы мы не говорили о ее выдающихся способностях и не удивлялись вначале, как призрак доводил здоровых людей до апоплексического удара, на самом-то деле все вполне объяснимо. Значит, бабушка отметается, смертей остается две, а не сразу узнала, это Джеймс, инвалид детства, кто уже не такой молодой. Как мы разузнали его слух, он спасаясь от чего-то ужасного, развил огромную скорость на своей коляске и перестав контролировать ситуацию, со всего маху врезался в стенку. Коляска перевернулась и накрыла его сверху. Шок и послужил причиной инсульта. С Артуром ещё проще. Вы, сэр, говорили, что его нашли в собственной постели с расширенными от ужаса глазами, как будто он успел увидеть свою смерть. Перед этим он курил опиум, из чего были сделаны соответствующие выводы. Э, хоть вы, вероятно, стыдясь этой порочной слабости брата, и не стали рассказывать нам подробностей. Но мы их все-таки раскопали. И факты говорят о том, что несчастный Артур был уже на последней стадии наркомании. Он бредил днями, не вставая с кровати и не выпуская из рук трубку. Так что появление призрака могло послужить для него последней каплей. Организм был слишком истощен. И, похоже, призрак оказался ужаснее всего его опиумного бреда. Но но почему бабушка после смерти так агрессивно? И бедный Ларч, за что же ему досталось? Мы привыкли жить с нашими фамильными привидениями в мире. Так оно и было до смерти бабушки. М-м, ну, скорее всего. или что-то было не соблюдено в похоронном ритуале, или здесь может иметь место наличие невыполненного обещания, данного ей при жизни. Это часто вызывает сильное недовольство призрака. А может быть, проигнорирован какой-то пункт её завещания. Горгона Элизабет совела с ума мужа. довела до смерти двоих внуков и теперь принялась пугать слуг. Очевидно, ей всё равно кого доставать, но успокоиться она не может, пока её воля не будет выполнена.